Глава тринадцатая «Магистр Авровех!» Я набралась храбрости и подняла руку. Хотя право голоса студентам пока не давали, но тема была животрепещущей не только для меня. Пожалуй, половину студентов волновало данное сообщение. «Да», — ректор поднял на меня взгляд. «Я слушаю вас». «Насколько урежут наши стипендии?» Стипендии, разумеется, были не у всех. Их получали отличники и хорошисты, и те, кто достиг определенного успеха в Академии. Участники команды по Макболу, например. Даже после проигрыша ректор не оставил их без карманных денег. Я и сама очень надеялась на них. Вторая половина учебы не оплачена, и если мне не удастся скопить остаток суммы... Примерно наполовину, — отчеканил ректор. В зале раздался гулкий шепот. Словно руймух начал летать над потолком. «Студенты, спокойнее!» Подняв руки, строго произнес глава академии. «Это всего лишь временная мера, и будем надеяться, к следующему году все устаканится». «К следующему году?» Я обреченно рухнула на лавку. «Все мои планы и надежды пошли коту под хвост. Какую же подработку мне найти, чтобы покрыть все расходы?» Ректор еще о чем-то говорил, но я практически его не слушала. Все мои мысли были заняты поиском денег. На выходных нужно будет наведаться в город. Посмотреть объявления в газетах, может, и найду что-нибудь путное. «Как же все это скучно!» – ворчал себе под нос брат Мэгар. «Одни пустые разговоры. Не люблю их. Где действия? Где приключения? Где нистовая борьба?» «Ламарт, это тебе не дикие пустоши, лашгра или бескрайние пустыни Тхала?» Поддел орк-дракон. «Пора бы запомнить, что настоящие битвы происходят в стенах парламента и во дворце, а люди воняют не потом и кровью, а страхом, цинизмом, ложью и лицемерием». Рейнанд бросил на меня косой взгляд, будто я была тем человеком, что погряз в страхе, цинизме и лицемерии. Ледяной холод пробежался по позвоночнику и неприятно засосал под ложечкой. «Ну, скажешь тоже», — хрюкнул Харк. «Какие могут быть там битвы? Один уколол другого кончиком пера». «Этот кончик пера может начисто вычеркнуть из истории целую династию». «Рэй, не дави на меня своей политикой. Большинство орков под нее не заточены. Если хочешь поговорить, поговори с моей сестрой». Мы хоть с ней и близнецы, но совершенно разные. «Или вот...» Орк ткнул меня в бок. «Мари, замечательный экземпляр. Я, правда, ничего не понимаю в человеческой красоте, но уверена, она может составить тебе неплохую компанию в политических дебатах. Правда же?» Харк подмигнул. «Я тоже в этом ничего не понимаю». Буркнула я, отсев подальше от огромного зеленого великана. «Какой же ты остолоп! Вмешалась Мэггар. «Марии так не весело, твоих потех не хватало!» «О, а что же с ней случилось?» Взгляд Райнанда прожег меня насквозь. В его голосе было столько ехидства, столько раздражения. Ничего не изменилось. Хоть с Алексом, хоть без него, черный дракон терпеть меня не мог. «Молчишь?» «Ничего не случилось», — огрызнулась я. «Я так и думал. С шумом выдохнул парень. «Ладно, все, что было нужно, я услышал. Встретимся на тренировке, а после можно будет повеселиться. Арн устраивает вечеринку». И с этими словами Рейнанд поднялся со скамьи и направился к выходу. «Студент Блэквот!» — раскричился ректор. «Я пока никого не отпускал». «Простите, магистр!» На лице дракона появилась блаженная ухмылочка. «Мне что-то нехорошо. В зале слишком... душно». Ректор закатил глаза, но предпринимать ничего не стал. Просто махнул рукой, мол, иди куда хочешь. «Что это с ним?» — обратился к своей сестре Харк. «Да кто его разберет? хмыкнула Мэгар. Через минут десять нас уже всех отпустили. У первокурсников сейчас было знакомство с Академией Экскурсия, а у курсов постарше — водные занятия. Но сперва необходимо было изучить расписание. Огромная волна галдящих и смеющихся студентов хлынула на первый этаж в сторону восточного крыла. Я думала, что меня затопчут. В прошлом году, помню, было немного поспокойней, хотя тогда я была на первом курсе, и свое расписание мы получали в отдельном кабинете. Мэгр потеряла из виду почти сразу. Хотя как можно потерять из виду орка? Во всяком случае, я притормозила чтобы всеобщая суматоха осталась впереди. Так что к расписанию подошла в числе последних, когда толпа немного рассосалась. Первой парой было зелье а за ним шло целительство – основные занятия на моем факультете. Не так уж и много на сегодня. Но зато завтра – травология, исследования ядов, макфауна и, как вишенка на торте, физподготовка с изучением боевых заклятий. «Чувствую, завтра у меня будет весьма насыщенный день». Записав в расписание в специальный блокнотик, я засобиралась на первое водное занятие, как вдруг почувствовала его. Волосики на коже встали дыбом, сердце ускорило ритм, тело завибрировало от напряжения, словно сжатая пружина. «Ты даже со мной не поздороваешься?» Алекс губами прильнул к моему уху и до боли сжал талию. Внутри меня все переворачивалось, Прикосновение жгло кожу. Ты не того, чтобы с тобой здоровались. Прошипела я, смотря прямо перед собой, в одну точку. Что ты делаешь здесь? Пальцы Алекса сжали талию еще сильнее. Я ведь тебе сказал, чтобы ты не появлялась в Академии. Правда? Наигранно хмыкнула я. Не помню. Мари. Жар дракона усилился. Вы со Стейси пустили обо мне какой-то слух. Ей изо всех сил впилась ногтями в руки парня и обернулась. Поэтому на меня так косо смотрят. В глазах Алекса плескалось пламя, уголки губ нервно дернулись. Какую гадость вы обо мне рассказали. Наверное, надеялись, что я не приеду, и про ваш позорный поступок никто не узнает. Так вот, я не буду молчать. В одну секунду взгляд Алекса заледенел. Черты лица хищно заострились, а губы прорезала ядовитая ухмылка. «Тебе никто не поверит», — прохрипел дракон. «Ты ведь никто, простая человечка. Этим миром правят драконы, этим миром правят золотые. Ты не правишь, ты не будешь наследником», — шипела я громко и резко, так что сама пугалась своего голоса. «Тебя не назначат, а если твой дядя все же найдет истину! «Заткнись!» Алекс резко, с силой, сжал пальцами мои щеки. Было больно. Глаза щипала от покатывающихся слез. «Не забывай, что свое я могу взять и без твоего согласия!» «Мари!» Вовремя. Очень вовремя появилась Мегар. Она выглядела запыхавшейся. Неужели искала меня? «Эй!» Орка встала перед золотым. Высокая. Она была на целую голову выше Алекса. Ну-ка, убрал от нее свои гадкие пальцы. «Кого я вижу?» Алекс ядовито прищурился. Кто-то в коридоре стало вонять скотом. «Кого-то скотом назвал!» Откуда не возьмись, возле Мегр возник ее брат. «Ты, отрыжка ящерицы!» «Берегись!» «Нет-нет-нет!» — помотала головой моя соседка. «Это тебе стоит поберечься. Хочешь, чтобы снова вспыхнула война между драконами и орками?» Уверена, в твоем клане за это скажут спасибо. Алекс фыркнул, прожёг меня очередным злобным взглядом, после чего раздраженно дернув плечом, удалился. — Вот же ящерица! — прошипел Харк. — Мари! — Мэгр наклонилась ко мне. — С тобой все хорошо. — Да. — я смахнула с лица слезинки. — Что он от тебя хотел? — нахмурился Харк. Меня трясло, от тела прошиб холодный пот. Виски гудели словно их сдавило невидимым обручем. Мне нужно избавиться от метки. На выдохе проговорила я.